Глава девятая. Большой город. Завтрак был ничем не хуже ужина. Много вкусно и компания неплохая. А еще богомерзкие кофе, которые терпеть не могли ни тетушка Яся, ни дядька Тамир. А господин Теткин муж очень уважал, да и я с удовольствием употребила. Со сливками, сахаром и теплой булочкой с маслом. Хорошо быть молодой и тощей, не нужно думать о калориях. Потом господин муж извинился и ушел на свою работу. Как невинно похвасталась Есения Карловна, он был начальником водного департамента. «Это, которые улицы от лошадиного навоза моют», уточнил глумливо дядька, явно не простивший сестру за холодный прием. «Нет, это, которые обеспечивают горячую воду в домах. И даже отопление». Не повелась на провокацию тетя Яся. «Но не будем о техническом прогрессе. Для тебя это, наверное, настоящая магия. Хотя, поверь, не так уж это все и сложно». Рассказывай, зачем приехал и ее. Кивнула на меня. Привез. Ну, главное, ты уже знаешь. Миланка у нас теперь в разуме. Ее заезжий целитель сумел излечить. Девка она молодая, к тому же маг. В деревне ей скучно. В городе ей еще скучнее будет. Она ж ничего не умеет. А много ли уметь нужно? Читает быстро, пишет сносно. Деньги считать умеет. И свои, и чужие. Помнится, при таких же умениях ты замуж выскочила когда-то. Так одной грамотности мало, поджала губки тетушка. Нужны манеры еще речь правильная, хотя... Она хотя бы ложку держать умеет. И мизинец не оттопыривает, уже хорошо. Да и за словом в карман не лезет. Вот-вот. Но где ж она работу найдет И жить где будет? Молодая, одинокая, без знакомств. «А ты мне на что?» «В моем доме всяким там сомнительным девицам не место. У меня высшее общество собирается, что я подругам скажу. Знакомьтесь, вот это моего деревенского брата-воспитанница, помните? Дочь того ювелира, что свою жену зарубил. Это, конечно, произведет впечатление, но вряд ли меня потом пригласят в гости к книге Неозеровой, когда она в Буйск приедет». «Да не буду я с вами жить», — возмутилась я. «Я не для того приехала, чтобы кому-то на шею садиться. Найду работу в той же ювелирной лавке. Сниму комнатку у какой-нибудь вдовы, справлюсь». «А что ты делать умеешь?» Уже куда более благосклонно посмотрела на меня Есения Карловна. «С металлами работать в небольших количествах. Стальную конструкцию не смогу соорудить или ограду чугунную починить». А вот цепочки, кольца, всякие небольшие дефекты в металлах, справлюсь». Подумала и добавила. А еще состав металла, могу сказать. Поддельное золото, от настоящего запросто отличу. «В родителей пошла, значит», — кивнула тетка. «Ну и ладно, А вот что я думаю». «О тебе тут мало кто помнит. Я узнала лишь потому, что своими глазами видела, как Тамер тебя забрал. А остальные-то вряд ли знают, как тебя и звали». Поэтому мы скажем, что ты Миланом, да хоть Вериева, из деревни Медведевки. А приехала, потому что дар нужно с умом использовать. Я кивнула, пока в ее словах мне все нравилось. Я, конечно, все равно попробую узнать, что с моей семьей случилось, но это не срочно. Сейчас мне больше работы нужна, чем сведения. Что касается ювелирных мастерских, тут я тебя не порадую. Никто с улицы девку к себе не возьмет, даже мага. Нужно сначала место попроще искать. Да хоть к кузнецу любому, они обычно не привередничают. Мелкие огрехи закрывать тоже нужно. Я снова согласилась. Верно, золото и серебро не те металлы, которые чужачки доверить можно. У меня, конечно, документы есть, подписанные самим князем Озеровым. И разрешение на работу даже. Но кто на него смотреть будет? А к стекольщикам, если? Нетерпеливо заерзал на стуле Тамир зеркала делать будет. Так ее и взяли. Северяне только своих берут, а с нашими мастерами работать я бы не советовала. Вообще, в большие цеха женщине лучше не соваться. Или на фабрику куда-то, где такие же, как Мила, будут, или в подмастерье. «Значит, я в кузнечной лавке для начала схожу», — кивнула я. «Дядька, ты мне банк обещал, и комнату нужно снять». «Сначала к стекольщикам». «Ладно, ладно», — поспешила согласиться я. «В банк, к стекольщикам и потом уже кузнеца искать». Тетя Яси дипломатично промолчала. По мне, так она могла бы на первое время предложить пожить у нее. Вроде решили же, что я не воровка и не убийца. Дом большой, комнат много, водопровод опять же. Но навязываться не буду. Не такой тётушкой человек, чтобы с ней по-плохому». Со стекольщиками вышло плохо. Люди они независимые и дерзкие, на чертежи поглядели, плюнули и делать отказались. Прибыли у них и так хватает, стекло, материал хрупкий, бьется нередко. А тут ради одного заказа надо прокатный стан строить, чтобы не прямой, а изогнутый лист вышел. Долго, хлопотно и вообще некогда. Дядька в сердцах обещал им санкции в смысле справедливое возмездие от князя Озерова. В ответ его просто-напросто выпнули из мастерских. Хорошо, что не побили. Такие дела, Миланка. А я князю наобещал всякого. Хоть на север езжай за стеклом этим проклятым теперь. Не стоит, дядька. Вздохнула я. Во-первых, тебя семья ждет, А во-вторых, не довезешь же. Письмо князю отпиши, и все на стекольщиков вали. Дескать, заказ брать отказались, и доброе имя князя поганым языком трепали. Пусть сам разбирается ему с подручнее. Так и придется сделать, вздохнул Тамир. Но стыдобище, конечно. Обещал и не сделал. Эх, вот кто меня за язык тянул. Смотри на это по-другому. Ты в нашем княжестве не хозяин. И стекольщики, кстати, тоже. Вот пусть князь их приструнит, патент отзовет или чего там. Да они ему потом бесплатно заказ сделают и сами привезут. А ты молодец, но не при делах. «Верно, говоришь. Ладно, что мог, я сделал». В банк пошли тут недалеко. С банком управились быстро банкиры, народ позговорчивее стекольщиков. Деньги положили на имя Тамира, тут я зубы едва не скрошила от злости. Но вовремя вспомнила, что стоматологию еще не изобрели. Но в договоре написали, что я имею право пользоваться ими по своему усмотрению. Безграничный, так сказать, лимит. Пополнять счет тоже право имею, и на том спасибо, конечно. Дальше мы наскоро перекусили булкой с молоком прямо на улице и пошли искать кузнецов. В Буйске их было немало, вот только девку, даже ей одаренную, Никто брать в подмастерье не желал. Кто-то сразу посылал, кто-то мялся, смущался, а потом говорил, что жена не поймет. а один кузнец дал добрый совет. «Бабе к бабе идти нужно. Есть у нас тут одна дуреха, на Прохора Кривого работает». Туда и идите. Где одна девка, там и две. К Прохору так к Прохору, — решила я. Темнеет уже, и ноги гудят. Не возьмет меня Прохор, пойдем домой. Выгонит тебя Яська, как есть выгонит, — озабоченно сказал дядька. Вот я уеду и выгонит. Может, домой воротишься? Справлюсь, — твердо ответила я. Если что, горничной пойду. Или к стекольщикам. Кем-кем? Девкой кухонной. Полы мыть и прислуживать умею. В хорошем доме работы даже меньше, чем в постоялом дворе. Иш по-северному заговорила. Горничная она пойдет или к стекольщикам. Но ну Значит, все он понял, просто ответ не понравился. Что ж, придется проглотить. Не вернусь. По-хорошему, если я понимала, что дядька меня и заставить может. Если он деньги из банка заберет, а Есения Карловна меня зимой на улицу выгонит. Придется возвращаться. Не справлюсь. Но хотелось бы верить в людскую порядочность. Мастерскую кривого прохора мы нашли далеко не сразу. Чем дольше шли, тем больше хмурился дядька. На вопросы не отвечал, только вздыхал и вертел головой. Ох, и не нравится мне все это. Да что не нравится-то? Сдается мне, знаю я, куда мы придем. Это хорошо или плохо? Это закономерно. От такого заявления я опешила и замолчала. Надо же, он какие умные слова знает, а еще притворяется деревенским неучем. На окраине города в цоколе старого дома была утопленная в снегу дверь с небольшим знаком на ней, наковальней и молотом, точнее, молоточком. Маленьким таким, с длинной ручкой. В низких окнах горел свет, но наклоняться и заглядывать было неловко, поэтому мы просто спустились по лестнице и зашли. Не густо, конечно. В углу навален лом металла, какие-то ржавые лопаты, прутки. Я даже шлем, кажется, разглядела. Напротив входа широкий добротный стол. За столом девушка, копошащаяся в каком-то механизме. «Заказы сегодня не выдаю», — не поднимая глаз, пробормотала она. «Теперь уже завтра. И больше нынче не берем. Прохор Степаныч приболел. Могу по мелочи взять или магические артефакты». Я как-то сразу поняла, что работы тут мне не найдется, но все равно спросила. «Доброго вечера. Подмастерье не нужен случайно?» Девушка подняла на меня светлые, почти прозрачные глаза. Открыла рот, потом закрыла. Покачала головой с сожалением. «Я сама подмастерье. Не могу никого брать». «А ты что умеешь, маг?» «Угу, по металлу. Но слабенький совсем, только мелкие предметы могу». Она широко улыбнулась. «Это другой разговор, если по металлу. Я только плетение могу и немного молотом. Тонкая работа для меня сложная. Как зовут?» «Милана. Милана Верьева». «Я Аглая. Поди сюда, Милана Верьева». Я оглянулась на странно задумчивого дядьку и подошла, стряхивая с рукава полушубкой снег. «Вот, гляди, тут цепочка порвалась и зубчик сломался. Сможешь поправить? Сколько времени нужно?» «Цепочку хоть сейчас», — сказала я, разглядев, наконец, необычный предмет, похожий на часы, но вроде как более простой. «Да и шестеренку могу, но нужен металл. Тут сплав интересный — никель, медь, кобальт. Откуда взять можно?» «Так это не серебро, что ли?» «Точно нет. По цвету похоже, но свойства совсем другие будут». «Тьфу, пропасть!» — зло отшвырнула механизм девушка. «Вот я дура. Купила как серебро» тут у меня защитка не ложится». «Погоди ругаться. Сколько тебе серебра нужно, чтобы защитка твоя легла? Полностью или только покрытие?» «Покрытие бы хватило. Но это разбирать надо, к идти, серебро где-то искать, шлифовать потом. А механизм тонкий, потом шестеренка цепляться будет, и что? Проще выкинуть. И дешевле так точно». Выглядела девушка очень расстроенной, едва не плакала. Я правильно понимаю, что ты купила эту безделушку задёшево, хотела починить и продать. Мне стало жалко Аглаю, хотелось как-то помочь. Ого, дорого. А тебе какое до того дело? Я могу и шестеренку восстановить, и покрытие ровное сделать, но ударом работать не буду. Хм, а я уже заплатила. И заклинания могу вплести. Пополам? Пополам. Слушай, если ты сделаешь то, что обещала, я тебя найму. Погоди, ты же сказала, что сама подмастерье. Мало ли, что я сказала. Подмастерье я, когда мастер работает. так уля мастер пьет семь дней в неделю, то я за него. Много ли платить будешь? Ну, сама смотри. С заказов кормлю, пою Прохора, остальное пополам. Но золотых гор не обещаю. Немногие ко мне идут, но зато все возвращаются. Заклинания я плету не хуже артефактора, а беру меньше. Потому что патента нет. «Ты мне зубы не заговаривай, хоть примерно скажи». «Мало», — скривилась Аглая. «Но это я тонкую работу часовщику нашему, с ним делюсь. А если с тобой работать, то и быстрее, и веселее будет. Пять-шесть серебрушек в неделю получится. Три тебе, три мне». Я оглянулась на дядьку. Он хмурился. «Сдается мне, с голоду помру, да, дядька Тамир?» «Не помрешь, не успеешь. Замерзнешь сначала насмерть, потому что на еду хватит, а на жилье уже нет». «Так со мной жить можно», — радостно предложила Аглая. «Дом большой. Правда, я зимой в кухне сплю, потому что топить дорого выходит, но места хватит». «А дом чей?» — спросил Тамир. «Мой, ну...» «Баранки гну, Врешь ведь». «Вру», — вздохнула Аглая. «Ничей дом». «Прав на него я не имею, но здесь раньше сестра моей матери жила с мужем. Они умерли оба. У них дочка осталась, но где она, никто не знает». Вроде бы я наследница. Но по закону должно двадцать лет пройти. Если не найдется дочка, то документ оформлю. Продам его к чертям собачьим и на северу еду, вот». «А хозяйку прежнюю как звали?» — прищурился Тамир. «Тебе-то какое дело, дядя?» «Да вот такое. Место знакомое очень. Лавка тут раньше ювелирная была, верно?» «Была, да сплыла. И сад вокруг, и забор. И что теперь?» Аглая начала злиться, а потом хозяин жену свою зарубил насмерть, а дочку не до конца. Было такое. Девушка скрестила руки на груди и промолчала. А я уже все поняла. Это что же совпадение такое или судьба? Правильно, я думаю, дядька Тамир, что это мой дом. Повернулась я к трактирщику, точнее моих родителей.